Яна выполнила просьбу Юрия Ивановича и посетила Костенко в компании известного психиатра Зейды. Воображение рисовала стройного юношу в отечках с благообразно длинными волосами, а в портике станции метро «Кировский завод» к ней подошел здоровенный детина с внушительным римским носом. Кулаки у него были размером с умную голову, Яна подумала, что, имея в штате такого психиатра, больница может здорово сэкономить на успокоительных препаратах. Самый разудалый псих десять раз подумает, прежде чем задираться к могучему Виктору Николаевичу. Даже ей стало немножко страшно, когда Зейда свирепо взглянул на нее и спросил, знает ли она дорогу. К счастью, Яна хорошо ориентировалась в этом районе. И через десять минут, миновав скверик перед Дворцом культуры и Большую площадь, окруженную тремя массивными полукруглыми домами, они оказались в гостях у Костенко. Сергей Васильевич принял их радушно, пока шли по просторному коридору в гостиную и устраивались на диване, произнес полный набор банальностей о том, как приятно, когда молодежь не забывает старика, и опыт ничем не заменишь, и радостно видеть, какая достойная любознательная смена растет на смену уходящему поколению. Не успела Яна изложить суть дела, как супруга Костенко везла сервировочный столик с изящным кофейником и чашечками в тон к нему. В вазочке, сплетенной из витого серебряного шнура, лежало домашнее печенье. Круглая сахарница была укомплектована специальными щипчиками и присутствовал даже такой редкий предмет повседневной сервировки, как молочник. Сразу видно, что здесь солидный и культурный дом. Пожелав приятного аппетита, хозяйка сразу удалилась. Яна постеснялась налить себе кофе, а Виктор Николаевич угостился. В его мощной длани чашка казалась наперстком, а печенья стали одно за другим исчезать из вазочки будто сами по себе. Я нагляделась. За время работы следователем она соскучилась по таким чистым и со вкусом обставленным квартирам, где стоят книжные шкафы до потолка, на окнах цветут интересные экзотические растения и царит атмосферу покоя и уюта. Сергей Васильевич признал, что дело горького было одним из самых ярких за всю его карьеру, и раскрытием его он по праву гордится. Дальше он практически слово в слово повторил то, что рассказывал на занятии, включая шутку про злые паруса. И Яна поняла, что история этого расследования превратилась у Костынка во что-то вроде эстрадного номера, и он, наверное, так обкатал ее по лекциям вечерам воспоминаний, что напрочь забыл многие тонкости и нюансы. Достав из спортивной сумки потрепанную тетрадь, Зейда раскрыл ее у себя на коленке, взял ручку на изготовку и принялся расспрашивать Сергея Васильевича о личности Горькова. Тот произнес довольно длинную и слегка полинялую от частых повторов речь о том, как бесчеловечное чудовище много лет скрывалось под маской образцового коммуниста. Горькову просто повезло, что он не работал в дружном рабочем коллективе, бдительная парта организации которого вывела бы негодяя на чистую воду, а состоял членом Союза писателей, организации людей расхлябанных, шаткими идеологическими устоями крайне эгоистичных и эксцентричных. С этих, разглядяя, взятки гладки. А вот куда смотрело руководство дворца пионеров — большой вопрос. По долгу службы там должны буквально с лупой присматриваться к каждому, кого допускают работать с молодежью. А они взяли и проморгали такого зверя. К большому сожалению, тут халатность не вменить, а надо бы, потому что человеческое равнодушие — эх, вот то зло, которое все погубит. Дальше Костенко еще немного посокрушался о ребятах, которым на заре жизни выпало такое испытание узнать, что любимый наставник на самом деле психопат и убийца. Но к характеристике личности Горькова это не прибавило ничего нового. Зейда нахмурился и почесал переносицу кончиком ручки, так ничего и не записав, и многозначительно кашлянул. Это был сигнал. Яна привстала, но тут же опустилась обратно на диван. Тогда Виктор Николаевич принял огонь на себя и своим неподражаемым южным говорком поинтересовался. А не допускает ли многоуважаемый Сергей Васильевич хотя бы тени мысли, что ошибся? Ведь Горьков так и не признал вину. На всякий случай Яна втянула голову в плечи, но Костенко добродушно засмеялся и сказал, что на дворе, слава богу, не сталинские времена, когда признание считалось царицей доказательств. То, что Горьков запирался до последнего, Ничего не значит, потому что против него было столько улик, сколько редко удается собрать. Уж если того, что я перечислил, недостаточно, то тогда я вообще не знаю, как доказывать вину. Сергей Васильевич театрально развел руками. Ах, молодежь, молодежь, все-то вам хочется выставить стариков дураками. но нет, ребятушки, дело свое я крепко знаю. После этих слов оставалось только уйти. Виктор Николаевич... Увязался провожать, но в дороге все молчал, а Яна сначала смущалась. Однако вскоре ей сделалось на удивление легко, как с близким человеком. Зейда довел ее до парадной, прощаясь, спросил телефончик, и не хочет ли она как-нибудь погулять. Но Яна сухо отказалась. Все-таки она девушка из интеллигентной семьи, а Виктор Николаевич, хоть и с высшим образованием, очевидно, что простой, как первый советский трактор. Возможно, он крупный специалист в своей области, но с общей культурой там беда. Один говор чего стоит, а физиономия какая простецкая. Родители в обморок упадут, если увидят Яну рядом с этим крестьянским сыном. И потом, извините, советские люди, конечно же, интернационалисты все без исключения, 15 республик, 15 сестер, никто не спорит. Но надо смотреть правде в глаза, потому что лично Яне, Хотелось бы встречаться с коренным ленинградцем. Не потому, что кто-то лучше или хуже по праву рождения. Боже мой, конечно же, это не так. Но чтобы было общее воспитание, общие интересы, и как минимум, чтобы на основе всего этого можно было бы понимать друг друга без труда. А то Зейда сказал «згоден», и она полчаса думала, для чего же он признает себя годным. А оказалось, на украинском языке это значит всего лишь «согласен». Мы уважаем их культуру, а не нашу. И, наверное, нет ничего плохого, и тем более националистического, если девушка хочет остаться в той среде, в которой выросла. Гулять он ее зовет. Скажите, пожалуйста, и чем предложит заняться? Посидеть на завалинке, полосгать семечки? Или Виктор Зейда сразу позовет в кровать? Судя по хищному блеску в глазах, Виктор Николаевич преследовал именно эту цель и на всякую романтику отвлекаться не собирался. весь вечер Яна перебирала в памяти сцену их прощания. Достаточно ли холодно она ответила? Понял ли он, что она не такая, и с ней нельзя гулять в постели? И даже когда легла спать, Яна думала не о Сергее Васильевиче, а о наглом специалисте по маньякам. Понял ли он, что недостоин такой девушки, как Яна, и что она ответит ему, когда он снова попросит телефончик? Вообще, встреча с Костенко оставила неприятный осадок. Было стыдно вспоминать, как они пришли в дом к заслуженному человеку и обвинили его в непрофессионализме. Разве порядочные люди так поступают? Виктор Николаевич еще рубанул с крестьянской прямотой, мол, а вы, товарищ, случайно не уморили невиновного человека? Хотя тут как ни спроси, а суть одна. Нехорошо получилось. И зря она пошла на поводу у Юрия Ивановича. У Зейды свой интерес. Ему надо собирать материал для диссертации. Юрий Иванович, не может мыслить здраво, потому что речь идет об убийстве его сына. Так что Яна в этой странной компании единственное незаинтересованное лицо и потому должна сохранять объективность во что бы то ни стало. Действительно, Костенко к старости стал немного жестковат головой, или, говоря по-научному, у него развелась ригидность психических процессов. Многое забылось, кое-что помнится не как было, а как хочется, и память непосредственно о событии подменяется памятью рассказа о нем. Но это естественно и неизбежно. За 75 лет сколько всего накапливается? Попробуй, сохранив в первозданном виде. Надо учитывать, что дело Горькова, лебединая песня Костенко, не венец, но достойнейшее завершение карьеры. Ведь далеко не каждый следователь может похвастаться поимкой психопата-убийцы. Хочется ли Сергею Васильевичу думать о том, что он, возможно, ошибся? Вопрос риторический. Тем более, что весомых аргументов в пользу этой версии нет. Горьков не признал вину? Он был умнейший человек и понимал, что никакое чистосердечное признание и деятельное раскаяние не спасет от расстрела. Чутье старого оперативника подсказало, что писатель не виноват, вообще не считается, на интуицию никогда нельзя полагаться. Остается только Volkswagen, который то ли был, то ли не был. Но какой дурак будет совершать преступление на такой приметной машине? Яна вздохнула. Нет, это, пожалуй, не аргумент. У нас, слава богу, не гнилой капитализм, где человек может в любую секунду пойти в магазин и подобрать себе автомобиль, сообразно своим целям и достатку. Ждать открытку, сообщающую о том, что подошла очередь на покупку личного автотранспорта, приходится много лет. И ускорить процесс можно только с помощью Булата или невероятных трудовых достижений. Еще варианты — купить в комиссионке с переплатой. Но там тоже надо иметь своих людей. Или получить в наследство, что, вероятнее всего, и произошло с владельцем Фольксвагена. Как бы то ни было, а у советского преступника выбор невелик. Или катайся на том, что есть, или ходи пешком. Или угоняй. Но это требует определенных технических навыков. Раз в деле всплыл автомобиль необычной марки, опытный следователь Костенко должен был чисто рефлекторно запросить, не числится ли подобные машины в угоне. С его опытом он просто не мог этого не сделать. Сергей Васильевич как будто не обиделся и на прощание радушно заметил, что завидуют их молодому энтузиазму и горячности. Но когда поработаете с моё, то поймёте, что в жизни ничего не бывает по правилам да по линеечке. Он прав. Чем сложнее и запутаннее случай, тем больше в нём пустой породы, информации, которая кажется многозначительной и важной, но в действительности не имеет отношения не только к преступлениям, но и к жизни фигурантов. Мифический «Фольксваген» как раз из этой оперы. Решив, что больше не станет поддаваться на провокации Юрия Ивановича и его приятеля, а точнее, будет сказать, собутыльника Виктора Николаевича, и не позволит им ради похмельных галлюцинаций выставлять себя бестактной пионеркой-следопытом, Яна подровняла авторучки в стаканчике, и переложила листы копиркой, чтобы завтра начать плодотворный трудовой день. Рабочее время закончилось 15 минут назад, но Яна не спешила. Ей казалось, Зейда обязательно должен позвонить на службу, домогаться свидания, или прямо, или под соусом помощи в научной работе. И она хотела раз и навсегда решительно отказать ему, чтобы больше уже никогда не возвращаться к этому вопросу. Но телефон молчал, И Яна злилась на легкомысленного Виктора Николаевича. Она посидела еще минутку и только собралась идти домой, как дверь открылась, и на пороге показался Крутецкий. «Как приятно руководителю наблюдать такую дисциплину и трудовое рвение!» — улыбнулся он, как ни в чем не бывало. «Вижу, вы взялись за ум, Анечка!» Она промолчала. Но Максим Степанович не уходил. Так и стоял в дверях. А когда она подошла к вешалке, подал ей пальто. «Я тоже еду домой, и поскольку уже поздно, темно, а о криминальной обстановке в районе мы с вами знаем не понаслышке, считаю своим долгом джентльменам подвести вас». «Спасибо, не трудитесь», — процедила Яна. «Я далеко живу». Ей стало страшно, так, как бывает от вида змеи или огромного комара, которых Яна долгое время ошибочно считала малярийными и сильно боялась. «Давайте хоть до метро подброшу». Благодарю за предложение, но нет. Нет? Нет, Максим Степанович. Он вздохнул преувеличенно шумно, а Яна быстро застегнула пуговицы, поправила шарфик и хотела выйти. Но Крутецкий так и стоял в дверях, и пройти мимо него, не толкнув, было невозможно. Неужели вы думаете, что у меня могут быть какие-то другие намерения, кроме как позаботиться о вашей безопасности? Фу, Анечка, нехорошо, нехорошо. Яна растерялась. Что делать, когда начальник, умный, интеллигентный и вообще добрейшей души человек силы не выпускает из кабинета? Драться с ним? Кричать «помогите» и прослыть на всю прокуратуру неуравновешенной истеричкой? Яна подошла к двери. «Разрешите пройти, пожалуйста». Крутецкий не сдвинулся с места, но вдруг наклонил голову и потянул носом в воздух. «Так, минуточку». «Яна Михайловна, вы пили?» «Что?» «Я совершенно ясно слышу от вас запах алкоголя». «Яну будто кипятком обдало. Что за нелепые обвинения?» «Максим Степанович, я совершенно трезвая». «Ну да, ну да», он усмехнулся. «Вы в зеркало-то на себя взгляните. Глаза на выкате, лицо красное. Понятно, что вы пьяны, и принюхиваться не надо». «Нет, неправда». крикнула Яна. «Ничего подобного!» «Тихо, тихо! Не буяньте!» Крутецкий похлопал ее по плечу. «Как говорится, выпила, веди себя прилично!» «Я не выпила!» Он больше не загораживал выход. Но Яна этого не замечала. Всего важнее сейчас было доказать Крутецкому, что он ошибся. «Давайте обратимся в дежурную часть. Пусть они проведут экспертизу, и вы увидите, что у меня в крови нет ни грамма алкоголя!» «А если я соглашусь, как тогда будете выкручиваться?» «Я с большим удовольствием пройду экспертизу». «Да неужели?» «Да, пройду». Крутецкий засмеялся. «Дорогая моя Яна Михайловна, я человек добрый и мягкий, и не хочу применять мер административного воздействия к молодой девушке, не выдержавшей тягот нашей действительно непростой службы и начавшей попивать от напряжения. Поэтому доказательств не надо. Я своими глазами ясно вижу, что вы пьяны. И мне этого достаточно. На этот раз ограничусь предупреждением и настоятельным советом соблюдать трудовую дисциплину. Но я не пила! я на чуть не топнула ногой, так захлестнула ее негодование. И хочу доказать, что вы ошиблись. Простите, но у меня есть на что потратить свое время, кроме как на подтверждение очевидных фактов. «Все, Яна Михайловна, за сим разрешите откланяться!» Он почти вышел, но обернулся и, стоя на пороге распахнутой двери, громко произнес. «Прошу вас взять себя в руки, Яна Михайловна, и не употреблять алкоголь хотя бы на рабочем месте и в рабочее время. Это никого до добра еще не доводило». Слезы брызнули из глаз. Хотелось разрыдаться, как в детстве, но нельзя. После декламации Крутецкого это будет воспринято как пьяная истерика. Яна подышала у открытой форточки, попила воды, смочила носовой платок водой из банки для кипячения воды и вытерла лицо. Надвинула шапочку пониже, а шарфик подняла до уровня носа и вышла осторожно, стараясь не попасться на глаза припозднившимся коллегам.